Глава шестая В небольшом, очень светлом павильоне кафе и ресторана в городском сквере против Свято-Троицкого монастыря было еще малолюдно. Несколько детей с бонными и няньками ели пирожные. Две дамы за дальним столиком пили кофе и оживленно что-то обсуждали. Деревянное небольшое здание с огромными панорамными окнами на обе стороны было построено совсем недавно и сильно выбивалось из городского пейзажа. Была в нем какая-то легкость, игривость, малосвойственная русской провинциальной архитектуре. Я заказал чай и сел у окна так, чтобы видеть дом Трушниковых. Мы с Александром Васильевичем договорились встретиться в кафе, и я ждал его, по моей еще университетской привычке, выстраивая в голове будущий разговор со всеми возможными вопросами и аргументами. Я погрузился в себя, блуждая взглядом по окнам флигеля что как раз граничил со сквером. «Интересный дом. Имейте к нему отношения?» Неожиданно вывел меня из задумчивости густой низкий голос. Я вздрогнул и повернулся. За соседним столиком совсем близко ко мне сидел высокий, очень худой и жилистый бородатый мужчина. Сапоги-бутылки, серые брюки дорогого сукна, узкое, какое-то очень нервное лицо с большими черными глазами. «Вижу, что нет. Так?» «Оно и к лучшему». Незнакомец замолчал. Еще ближе, совсем уж бесцеремонно, придвинул свой стул к моему. Теперь мы сидели словно в портере перед широким окном. «Простите, я не припомню, мы знакомы?» Нарушил я неловкую и странную паузу. «А, что?» «Я задумался, простите». «Мы, наверное, незнакомы». И, конечно, не стоило с вами заговаривать. Ни камильфо, да? Но я, видите ли, можно сказать, еще в дороге. А в пути вроде можно без церемоний. Неделя не прошло, как приехал. Черт знает, сколько верст отмахал. Считайте, от Лондона до родных осин. Впрочем, сейчас и представлюсь. Честь имею рекомендовать себя. Дмитрий Васильевич Ревендин. Купец. Но и дворянин. Зимин Аркадий Павлович. Очень рад знакомству. Зимин, Зимин. А не племянник ли вы нашего губернатора? Так точно. Откуда вы узнали? Как не знать, когда имение вашей матушки от моего недалеко. Что-то я думал, вы померли в детстве. А вы вот каким молодцом. Ну что, грубо сказал? Простите. Я от Политеса отвык. А семью вашу уважаю и рад, что вы живы. — Дядя ваш человек не бездельный и простой. — Послушайте, Дмитрий Васильевич, — вспыхнул я, — я думаю, мой дядя не нуждается в вашей аттестации. — Обиделись? — Зря. — Я мелю, Емеля. — И потом, что такое в слове «простой»? — Это на мой вкус и комплимент. Простой подлости не сделает. Он весь на виду. Но если вам обидно, все беру назад. — А все-таки? — Что вам в том доме? Я не ответил, так как вопрос, на мой взгляд, был не очень уместным. Тут, кстати, подошел половой. «Пожалуйста, чай. Прикажете принести ваши приборы к этому столику?» — обратился он к моему визави. «Да, не стоит, пожалуй. Я уж сыт. Ты лучше, братец, скажи нам, что думаешь вон про тот дом». «Что думать, сударь? Дело известное? Это семейство Василия Кирилловича Трушникова дом. Богатый дом и хозяин в первых фигурах в нашей губернии. Миллионщик, чей торговец лавки и в Москве, и в столице открывался. Большая торговля. У нас полгорода от него зависит. И склады, и фасовочная фабрика, и в торговых рядах лавки. Кроме того, жертвует -с. Жертвует, значит, благотворит. И много? Много-с. вот открыли. «Церковь на свои средства построили. Сейчас вот на театр огромные деньги дали». «Хороший и стало быть человек». Лицо Дмитрия Васильевича стало жестким. «Да что вы меня!» — растерялся половой. «А ну понятно, что деньги большие. Так человек не ангельского характера. А так, дас уважают его все. И ордена он имеет, и семья. Ладно, иди». Раздраженно махнул рукой Дмитрий. Официант поклонился и отошел. Я с интересом рассматривал своего нового знакомого. Он сидел, погрузившись в свои мысли. Большие худые руки его сжались в кулаки. Тонкий, превратившийся в линию рот, непроизвольно кривился на правую сторону. Я взял чашку и отхлебнул чай. Мелкий дождь брызгал в окошко. Тонкие ручейки текли, рисуя странные узоры. Пауза тянулась. Но почему-то меня не тяготило. Наконец мой собеседник стряхнулся, потер руками лицо и и улыбнулся мне. Что-то я напутал тут, наговорил. Вы уж не считайте меня сумасбродом. И к совету моему прислушайтесь. Хоть и хвалит наш половой Трушникова, вы от этого семейства держитесь подальше. Вы ведь в городе человек новый, так? Да, признаться, только полгода. Знакомств мало. Вот теперь со мной знакомы. Невелико счастье, думаете, да? По лицу вижу. Он засмеялся. А все одно знакомы. И потом, я не всегда такой оригинал. Просто объяснять долго. Так-то я и в обществе могу. И, кстати, образование у меня приличное. Не верите? На сапоги смотрите? Да что вы, я довижу. Я купцом-мужиком от самоуничижения до нарядился. Выпустил вперед себя личину. Вам такие материи незнакомы, конечно. Слишком нежны, слишком возвышены. Судьба вас пока не ломала и, дай бог, не поломает. Вся у вас личность цельная, что внутри, то есть снаружи. А я внутри многими чертями оброс. Удобно. Иногда пошлёшь него с поручением, ему по морде надают. Так терпимо. Не всей твоей личности обиду влепили, а только малой малости. Опять же, не в раз раскусят. Кому есть что скрывать, и это важно». Вот по вам сразу видно. Кто вы? Да что? Курс окончили. Образованы. Добры. Жизни не знаете. Так? Вот. Он опять усмехнулся. При этом лицо его снова перекосилось. Странный господин, подумал я. Знакомец мой между тем еще разглянул в окно и как-то резко засобирался. Быстро встал, кинул на стол деньги, не считая. Ладно, Аркадий Павлович, был рад свести знакомство. Сейчас вынужден торопиться. А дом этот брось. Он прошел ко второму выходу из павильона, что вел к обрыву. Накинул синекрасную сибирку на меху и вышел в услужливо открытую швейцаром дверь. Я помотал головой и снова подозвал полового. «Кто этот господин, ты не знаешь?» «Никак нет. Нам не представился. А только богатый барин. спасхи к нам, считай, каждый день ходит. Съезд на копейку» отдарит на рубль?» «Все бы так», — пояснил паренек. Он смахнул крошки со скатерти и проворно удалился. В этот момент отворилась дверь, и в павильон вошел младший Трушников Я приподнялся навстречу. Мы поздоровались. Александр скинул пальто подбежавшему швейцару, небрежно бросил на стол белые перчатки. Холеные пухлые руки его пробежались по уже немного редеющим, но тщательно и по последней моде уложенным волосам. Он сел в кресло, расправил жилет на явно обозначившемся животе, долго выбирал коньяк по меню, без конца сетуя на плохой ассортимент и, вспоминая рестораны Петербурга и Москвы, наконец отпустил полового и повернулся ко мне. — Ну, с Аркадий? Могу я без отчества? — Что с нашим дельцем? — уговорили Дениса Львовича. Мне был не очень приятен его тон, поэтому я ответил, наверное, несколько сухо, Пояснил, что просьбу его я губернатору передал, однако выяснились некоторые подробности, которые осложнили дело. Что же выяснилось? Перебил он меня. Столичные сплетни? Какие-то пересуды? Денис Львович готов отказать князю поставить под сомнение родовую честь из-за грязных и нелепых слухов? Правильно я вас понял? Трушников нарочно презрительно скривился. Не думаю, что вам следует ставить вопрос именно так, милостивый государь. Если вам нужен билет для своего друга, вы можете в приемные часы нанести губернатору визит вместе с князем, лично представиться и получить просимое из рук в руки, разумеется, при внесении соответствующего благотворительного взноса. Дядя предупрежден и будет вас ожидать. Я ведь, кажется, обратил ваше внимание на то, что хотел скрыть от князя сам факт отказа моего родителя организовать билет. «И сейчас вы предлагаете нам с Оленевым идти к губернатору? Правильно я вас понял?» Губы его вздрагивали. Голос стал тонким. «Мне этот цирк надоел. Я поднялся, заверил Трушникова, что понял он меня совершенно неправильно, а большего я сделать не в силах. Сказал, что в результате моих стараний он очутился в положении все-таки несколько лучшем, чем был до этого, и прочее». Мои слова, а также самый тон, видимо, несколько отрезвили нахала. Он протер лоб платком, мотнул головой и попытался улыбнуться. Видите ли, Аркадий, я привык все получать сразу. Родительская любовь единственный законный наследник. Так я избаловался. Прошу вас, не принимайте близко, и про билет, дай бог, обойдется. Вроде бы князя тетка в имение приглашала. Да и в Петровском он ведет большую игру. Так, может быть, его и в городе не будет. Я, собственно, шел сказать, что билет не нужен. Но уж такая натура. Просил, значит, должно быть готово. «Будем здоровы!» — поднял он рюмку. «Угощаетесь?» «Благодарю. Но, к сожалению, не располагаю временем. Да вы. Не пить же мне одному. Я и заплачу сам, не переживайте». Я вспыхнул и несколько раз заметил, что дело не в деньгах. Кликнул полового, и из глупого юношеского форсу потребовал действительно включить бутылку в свой счет. Расчелся, поставив себя на грань полной нищеты на следующую неделю, и двинулся к выходу. Трушников же повернул плечами и с удовольствием принялся за коньяк. Я долго бродил по затихающим алиям сквера, пытался унять раздражение. Дождь окончился. Весенняя ночь опускалась на город. Крупная белая луна выкатилась из-за реки, набросила серебряную сетку на монастырские стены. Я пересек Свято-Троицкую улицу, вышел на обрыв и сел на скамейку под башней. Внизу, под обрывом, поблескивала только река. Масляные фонари пристани бросали длинные желтые нити на воду. Заливные луга на том берегу были черные и пусты, и только вдали, на холме. На фоне очерченного лунным светом бора светлела колокольня сельской церкви Ильи Пророка. Истинно русская, тихая эта картина и сейчас встает у меня перед глазами. Тогда же необыкновенное спокойствие накрыло мою душу. Словно туман проплывали перед моим внутренним взором картины далекого, читанного в книгах прошлого. Скрипели ладьи, проносились монгольские всадники, Шли русские войска, и терпеливые крестьяне возделывали землю, а над всем этим лишь вечная луна, да далекий крик ночной птицы, до да звезды, да неумолимый бег времени.